Глава 21. Нападение Руси Летом 860 года на Царьград напала Безбожная Русь. Русы приплыли на двухстах кораблях и обложили город. Часть их кораблей вошла в Золотой рог, цепь, которой он, казалось, был так надежно заперт, не послужила достаточным препятствием. Очевидцы рассказывают: Русы разгоняли корабль и перед самой цепью все разом быстро перебегали на корму нос корабля задирался над цепью русы перебегали на нос и корабль благополучно переваливал через цепь говорят что войдя в босфор из евксинского понта северные варвары начали с того что разорили дотла деревню лиосфеней и разрушили храм воздвигнутый еще органавтами в честь гения оказавшего им помощь примечание евксинский понт Черное море. Продвигаясь к Царьграду, русы не пощадили ни одного, даже самого малого селения. Путь их отмечен дымом пожарищ и кровью христиан. Теперь они рыщут по окрестностям Царьграда, разоряют селения и монастыри и убивают жителей. Особенную неприязнь у варваров вызывают монахи. Русы отрубают им головы, распинают их, расстреливают из лука, вбивают им в черепа гвозди. Предводительствуют русами нечестивые князья Аскольд и Дир. Примечание. Нечестивый, беззаконный, неуважительный к святыне. Русы свалились как снег на голову вскоре после того, как было выполнено приказание царя и уничтожен световой вестник. Нежданное и негаданное нападение обрушилось на столицу, словно кара небесная за безумство молодого царя. А сам царь, как на грех, недавно отправился в поход против сарацинов и забрал с собой в числе прочих войск большую часть царьградского гарнизона. Друнгарий флота Никита Арифа спешно послал весть о нашествии царю в Малую Азию, но царя все нет и нет. Примечание. Друнгарий флота — высшее должностное лицо в военно-морских силах Византии. Великий царь Град охвачен страхом и тоской. День и ночь жители столицы молят Господа не спаслать избавления от невиданного врага. День и ночь горят у образов тысячи лампад и восковых свечей, и возносится к небу благоуханный синий дым Ладана. Патриарх Фотий, Во главе длинного шествия обходит с иконой городские стены и просит небо даровать стенам крепость, а людям — мужество. Он идет во Влахернскую церковь и всю ночь молится перед образом Пресвятой Богородицы, имеющей, как известно, особое попечение о главном городе христианского мира. на утро патриарх и царьградское священство берут ризу Богородицы, величайшую святыню, постоянно хранящуюся во Влахернской церкви, и с пением несут ее, чтобы омочить в водах ликаса Вскоре разыгрывается страшная буря, небывалая в эту пору года. Волны, как вырвавшиеся из клеток дикие звери, набрасываются на корабли русов, швыряют их на берег и разбивают вдребезги о камни и скалы. Русы гибнут во множестве. Счастливее других сейчас те, кто находится в закрытом от ветров золотом роге. Когда буря стихает, появляется царь Михаил с войском и наносит русам большой урон. Остатки русов отступают от города и намереваются отплыть в Освояси. Царь Град ликует. По церквам вместе с синим кадильным дымом к небесам возносятся благодарственные молебны. Неожиданно являются послы от нечестивых князей Аскольда и Дира. Государь принимает послов в отдельной палате Большого дворца, называемой Магнавра. Трудно придумать более подходящее помещение, чтобы поразить воображение бедных варваров. Послы, светлоглазые люди завидного телосложения, поднявшись по мраморной лестнице, входят в Магнавру. Одни из них с бритыми головами и длинными чубами. На них рубахи до колен льняного полотна, расшитые на груди, и высокие яловые сапоги. Другие длинноволосые и бородатые, в сапогах со шнуровкой. Русы с дикарским любопытством рассматривают палату. Ряды колонн из красного мрамора отделяют от залы два узких прохода, над стенами которых тянутся галереи. Там, в сумраке галерей, пожирая чужеземцев глазами, сидят придворные дамы. Торцовая стена залы, это огромная ниша в виде раковины. По обе стороны ее две колонны поддерживают тяжелые занавесы. Несколько ступеней ведут к возвышению в глубине раковины. Там стоит золотой престол, сверкающий драгоценными каменьями. Справа и слева от престола — Застыли телохранители царя, вооруженные дубинками. У возвышения поднялись на задние лапы два позолоченных льва. На золотых деревьях сидят искусно сделанные диковинные птицы, и издали похожие на яркие цветы. Невесть откуда появляется царь, владыка полумира. То ли он незаметно выходит из-за занавеса, то ли чудесным образом возникает из воздуха. У него бледное, бескровное лицо. Его шелковые одежды, расшитые золотом, алмазами и жемчугом, светятся и переливаются всеми цветами радуги. Обут он в пурпуровые сапожки, а на голове у него золотой сверкающий венец. Царь всходит на престол, и львы сразу начинают рычать, как живые, а птицы оглашают залу дивным пением. Сейчас послам полагалось бы упасть ниц перед наместником Бога на земле, и толмач с вистящим шепотом умоляет их об этом. Но, может быть, через Чурнов и непривычен для северных дикарей такой обычай, или слишком уж оглушил их великолепие греческого царя и убранство залы, особенно механические львы и птицы. Только русы, словно не слышат толмача, по-прежнему стоят в оцепенении круглыми от изумления глазами, разглядывая рычащих львов и поющих птиц. А бледный юноша безучастно сидит на престоле и смотрит куда-то поверх голов этих грубых варваров. Вдруг русы видят, что царский престол поплыл ввысь. Теперь их внимание приковано к царю. Послы, разину рты, поднимают головы вслед за улетающим на небо властелином Великой Империи. Наконец, Толмачу удается уговорить русов. Они опускаются на колени и касаются лбами пола. Толмач возглашает, что его царственность, повелитель Рамеев, изъявляет милостивое согласие выслушать послов. Послы сообщают, что русские князья Аскольд и Дир, прозревшие от своих языческих заблуждений, желают принять святое крещение и просят царя быть их крестным отцом. В продолжении этого разговора царь на своем престоле парит под сводами потолка. Послы не видят, чтобы у него хоть раз зашевелились губы, однако толмач говорит, что государь растроган просьбой и готов выполнить ее. Русским князьям разрешается войти в город в сопровождении свиты, состоящей не более чем из 50 человек и без оружия. Русам оказана высочайшая честь — Государь соглашается быть крестным отцом князей, а крестить их будет сам царьградский патриарх. Прочих хрусов, которые пожелают принять святое крещение, окрестят в церквах за пределами города.